Глава 24. Интерлюдия. Сер Агнер, спасибо, что приняли приглашение, улыбнулся Оливер Тральсон. Ваши показания как главного разведчика его милости особо ценны. Присаживайтесь, пожалуйста. Агнер уселся на лавку напротив дознавателя. Огромный рыцарь, не спеша огляделся. В зале таверны царил полумрак. За Завсегдатые ядреного колоса пили и ели, с осторожностью поглядывая на алые галуны Оливера. «Мы будем говорить здесь?» — сир Оливер уточнил Агнер. «Да», — дознаватель отпил из кружки. Похоже, там была обычная вода. «Я люблю общественные места. Люди видят слугу короля, и если хотят что-то сказать, им не надо далеко ходить. Итак, сир, вы видели в предгорьях что-нибудь странное?» «Странное, Сир, только монстров больше ничего». «А каких? Кто-нибудь разумный там не засветился?» «Не припомню, Сир», — покачал головой Агнер. «Обычные красуны, волколаки, кицаны лавиной наседали, а больше ни с каким другим врагом мы не сталкивались. Подозрительных личностей не видели? Возможно, южан или восточных магов, диверсантов Никона». «Нет, этих уродов там точно не было», — ответил Агнер. «Вы бы уже знали». Еще какое-то время дознаватель расспрашивал разведчика, но так и не выбил из него ни одной зацепки. Концы заварушки будто в воду канули. Когда здоровенный рыцарь ушел, Оливер продолжил пить воду и размышлять. Он уже допросил уйму народа. Ни один из людей Родрика не помог выйти на след. В гильдии беспощадных тоже ничего не знают. Но печать снялась не сама же. Хм, тогда, выходит, шпионы Никона поработали настолько хорошо, что никому не попались на глаза? А может быть, сговор? Но вряд ли Родрих продался Никону, как и Сандер, хотя проверить стоит. «Ваша милость», — раздалось сверху, — «позволите присесть». Оливер поднял глаза, к столу подошел человек в плаще. Дознаватель вгляделся в тени под надетым капюшоном сер Гарри Асмор, конечно-конечно», — улыбнулся Оливер. «Кажется, вам есть что мне рассказать?» «Вы правы, Гарри устроился на самом краю скамьи. Я хочу доложить вам о странном парне, недавно вступившем в гильдию». «Странном», — повертел Оливер кружку в руках. «И чем же он странный?» «Он заклинатель монстров, и у него в подчинении человекоподобный монстр, похожий на девушку». До деревни табор добирались верхом. Впереди весело помахивала хвостом лошадка рыбекки по имени Заря. Алекс ехал на мышонке, к нему же на седло спереди взгромоздили венгера. Мальчик оказался очень тяжелым, будто вылитым из чугуна. Потому мышонок отставал от кобылки рыбайки, хотя обычно мостак приударит за девушками. Перед отправлением Алекс провел серьезный разговор со снежинками. Он еще по компьютерным играм знал, что о союзниках по рейду надо знать все, вплоть до цвета нижнего белья. Последнее, спрашивать у рыбайки, он постеснялся. Но ранг и техники Леди, конечно, уточнил. Е-ранг, правда, еще не мастер, ответила она немного смущенно. Только две техники из трех Е-ранга ⁇ цепи агонайзеры и ослепление. Третья техника F ⁇ она поддерживает регенерацию. А что делают ешки? ⁇ живо заинтересовался Алекс. «Агонезеры — это прочные цепи, которые можно использовать как в наступательных целях, так и для физического сдерживания своих оппонентов», — пояснила Ребекка. «Ослепление лишает зрения врагов низких рангов и ступеней. Длительность эффекта — 7-10 секунд. Радиус действия близко средний. Обе техники предназначены больше для темных существ и демонов, но и на обычных монстрах работают». А еще я могу отмечать цели, добавила она. Это как, не понял Алекс. Ну, делать так, чтобы свет ослеплял только врагов, а союзникам не причинял вреда. Ого, это замечательные условия, обрадовался Алекс. Я рада, что вам по душе моя техника, капитан! скромно улыбнулась Ребекка. Еще как? А что насчет тебя, носорог? Алекс посмотрел на Венгера. Ничего, буркнул он, смотря себе под ноги. Нет, цепей! «Просто бью и пинаю», — и жутко добавил. На смерть. Алекс с Ребеккой поежились и вовсе не от холода. «А откуда ты, Венгер?» — ласково спросила Ребекка. «Где жил до того, как познакомился с Серым Алексом?» «Нигде», — тот глянул на нее и, видимо, подумав, решил пояснить. «Был забор, были решетки, были дети. Много детей», — он шумно сглотнул. «Были. Теперь нет. Нигде». «О боги!» – горько воскликнула Ребекка и замедлила зарю, чтобы та сравнялась с мышонком. Оказавшись рядом с Венгером, она ласково погладила его по голове. «Все хорошо, мой милый. Все позади». На этом расспросы прекратились. Позже Алекс с Ребеккой решили, что лучше временно Венгеру не напоминать о случившемся, что бы там ни случилось. Лошади мирно шагали по тракту. Они спустились в долину, за которой располагалась деревня. Спины пекло солнце, день выдался ясный и, на удивление, тёплый. Преодолели последние островки леса и увидели чистокол, за которым выстроились бревенчатые дома на пустых улицах. «Сир Алекс!» Навстречу к ним резво шел мускулистый варвар из группы Хезер. Молот в его руке был весь красный от крови. «Вы тоже взяли задание на красунов?» «Отлично! Помощь нам не помешает!» «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Ребекка. «Пойдемте, пойдемте!» – махнул молотом варвар. «Здесь нас могут загрызть!» Предупреждение звучало достаточно убедительно, чтобы Алекс с Ребеккой без лишних слов поспешили за варваром. Кровавые снежинки с варваром поднялись по косогору и обогнули половину деревни. Алекс вытращил глаза, Ребекка удивленно раскрыла рот, Венгер зевнул и почесался. Мертвые, сказал мальчик, неинтересно. Повсюду чернели трупы красунов. Снежинки прошли между обломками обвалившегося чистокола. Для этого пришлось слезть с лошадей и вести их на поводу. Кому помешал забор, спросил Алекс. Мощная волна снесла буквально несколько часов назад, тихо пояснил варвар. Когда мы пришли, тут уже вовсю кипело. Вовремя успели, покачал он топором положили у уйму твари но все равно пришлось уступить южную половину деревни а местные люди забились в храм повелителя неба помогаем держать последнюю оборону сейчас готовятся дать отпор не велик ли риск нельзя просто эвакуировать деревенских так крысу ударят же в спину привел варвар разумный довод да и куда местным деваться здесь их дома пашни вон там за бугром рожь на озимке никуда они не уйдут Деревенские отправили гонца в Золотой Холм. Если не сожрали, приведет собратьев из гильдии. Храм представлял из себя самый большой в деревне сруб. Вокруг стояли патрули, среди крестьян с вилами Алекс увидел рыцаря в глухой броне, который был на обмывании жетона. Прочная, окованная металлом дверь с грохотом распахнулась, и наружу выбежала Хезер с мечом в руке. За ней маячили остальные ценители шкур. Она радостно закричала сер победитель мишек хезер накинулась на алекса он в мгновение оказался в стальных объятиях на вид хрупкой девушки вот уж кого не ждали так не ждали леди хезер выдвил алекс рад вас видеть и я тебя сладкий мурлыкнули ему в ухо и я тебя его удивительно быстро отпустили на волю алекс указал на ребеку с венгером собираясь их представить это леди «Некогда раскланиваться». Рыжая отмахнулась здоровым волнистым клинком. На земле такие мечи назывались фламбергами. «Крысы снова атаковали. Мы на подмогу своим. Вы с нами?» «Конечно», — кивнул Алекс. Он даже не обернулся к снежинкам, и так зная, что рыбаки его поддержат Да и Венгеру только в радость драться. Ну, они за этим сюда и пришли, в конце концов. «Тогда бегом», — Хезер рванула между домами. Ценители шкур понеслись следом за своей предводительницей. Снежинки не отставали, жуткий вой, рев и грохот стали громче, запах крови усиливался. На центральной улице патруль деревенских вовсю рубился с крысами. Многие были ранены и отступали. А за ними неслась клыкастая шерстяная река. «Клеймар!» – заорала не своим голосом Хезер. «Где тебя носит?» «Здесь-я!» – прогрохотал рыцарь в латах и, обогнув своего капитана, рванул на самое острие вражи атаки. «Быстро очень бежите!» Он заслонил собой отступающих. Поток красунов резко остановился, будто улицу перекрыли невидимой плотиной. А рыцарь неистово махал мечом. На удары у него были обычные силы. Совсем нечасто мохнатые головы слетали с плеч. Даже Алекс бьет сильнее, благодаря росту и весу. На земле вполне средним, но здесь свойственным лишь героем. Зато крысуны не могли прогрызть латы Клеймора, а когда все же добирались до него, то страшные клыки лишь скользили по металлу, даже не царапая. «Техники отвода и укрепления, капитан», пояснила Ребекка, увидев замешательство Алекса. «Именно», — кивнула Хезер, «но техники не вечные, привязаны к выносливости». «Шутер, поли велела она коротышки на каблуках и в конусообразной шляпе. «Остальные врубаемся с флангов!» «Снежинки тоже!» – скомандовал Алекс. На месте остался только коротышка. Он разразился залпом шипящих фаерболов. Следом полетели огненные вихри. Крысы толпой ломанулись прочь от пламенного фронта, но с боков в напирающую стаю вгрызлись остальные авантюристы. Алекс рубился своим мечом. Он успел в замке подточить клинок, и теперь тот летал со скоростью вертолетной лопасти, рубя, парируя, снова рассекая, повергая «Посторонись!» – сзади закричала Ребекка. «Не заслоняйте от меня, крыс! Сами не бойтесь!» Она, наконец, ударила ослеплением. Выглядело это так, будто тело леди наполнилось ярким белым светом. Странное дело, такой свет должен причинять глазам вред не хуже светошумовой гранаты. Но нет, страдали только крысы. Они визжали, орали, а авантюристы пользовались растерянностью врага. Мимо Алекса пронесся метеор. Хезер с визгом врубилась в самую гущу твари, как берсерк. «Ну, мыши драные, идите ко мне!» Монстры падали, распоротые почти пополам. Кровь хлестала как из забитых свиней. Техники у рыжеледи были необычные. То она ускорялась на несколько секунд, подобно флешу. То волнистый фламберг удлинялся, рассекая твари на средней дистанции. Следом за своим капитаном ломился варвар, чудовищный молот в труху разламывал черепа монстров. Ценители шкур, конечно, экстраординарны, но Алекса больше всего поразил свой, почти родной уже, венгер. Мальчик, понятно, голыми руками ломал красаков на ура, вот только иногда из поверженных монстров ему в грудь выстреливали белые лучи. Эссенции! Венгеру не нужны кристаллы, чтобы собирать лут. Он сам втягивает эссенции. Прямо как Алекс. Офигеть. Алекс огляделся. Нужно ли вызывать фамильяров, и где им лучше занять позиции? Сечи кипела, авантюристы рубились сотнями монстров, но держались. РБК почти не пользовалась коротким клинком. Вокруг сереброволосой леди крутились белые цепи, звенья опутывали крыс, душа и исхрустом ломая кости. Неожиданно поток монстров усилился, а маги наоборот начали выдыхаться. «Пора!» — понял Алекс. Он призвал зефирку, крыска завертела головой, алые глазки загорелись при виде потенциальных подданных. «Подчиняй, атакуй!» — велел Алекс. Дважды просить не требовалось. Десяток красунов тут же бросился на своих. Троих предателей моментально загрызли, но им на смену полно было кандидатов. Закрутился рекрутерский цикл. Несмотря на бешеную текучку кадров, банда шестерок справлялась с задачей. Монстры дрались друг с другом. Благодаря зефирке популяция крыс на центральной улице быстро пошла на убыль. Авантюристы смогли вздохнуть полной грудью, а Алекс, к тому же, еще и наметить план дальнейших действий. Он призвал стужу. «Жарко тут у вас», — так глядела горы трупов. Она хитро усмехнулась. «Тебе вряд ли нужен совет, как убивать крысунов, мой ученик». «Зачем вызвал?» «Я уверен, что твари кто-то гонит сюда», сказал Алекс, вытерев рукавом под лба. «Может, это не крысиный король, раз зефирка спокойно взяла контроль над десятком, но он нам мешает. Вымани его, пожалуйста». Стужа без слов повернулась к переулку, откуда напирал поток тварей. Она вскинула руки, и спустя мгновение стаю мелкой шушеры Раздвинул крупный крысак. Больше в три раза обычных крысунов черную шкуру разукрашивают изогнутые лиловые полосы. Костяной короны нет, значит, не король, а кто тогда? Готово! проронила стужа. Добивайте. Ты знаешь, что у него за ступень? спросил Алекс. Вроде бы четвертая», — задумалась она. Я в мелкотне не сильно разбираюсь. А что? А, догадалась она. На Еранг хочешь? «Ну да, тогда тебе же нужна голубая эссенция. Что ж, удачи, не помри там». «Спасибо», – пробормотал Алекс и обернулся в тыл. рэбека не знаешь, кто это такой?» «Монстролов, капитан», – пригляделась она к лиловым полоскам. «Подчиняет всех низкоуровневых монстров, но именно этот, видно, любит своих сородичей». Алекс помедлил, выбирая тактику боя. рэбека ослепление!» «Сейчас, капитан, она до крови прикусила нижнюю губу, а затем вся покрылась ослепительным светом. «Готово! 7 секунд!» «Венгер! Зефирка! На пролом!» — закричал Алекс с усилием подняв меч. «Стужа морозь его!» Дважды просить не потребовалось. Снежинки рванули сквозь визжащих ослепленных крыс. Венгер раздавал монстрам оплеухи. Зефирка гнала в авангарде свою банду, которая почему-то тоже не ослепла. Монстролов возник резко, будто сам бежал навстречу, А может, и бежал, вон как облизывается тварь, словно чует вкусного человека. Между тем стужа ударила волной холода. Тварь размером с пуму зарычала, атака стужа не причинила ей вреда. Ледяные осколки даже не поцарапали толстую шкуру. Несомненно, это опасный враг. Привычная дрожь пробежала по спине Алекса, но он лишь крепче стиснул меч одной рукой, а второй указал на Монстролова. «Зефирка, атакуй!» Банда красунов без вопросов накинулась на своего вожака. Пока тот месил доблестно умирающих авангардников, Алекс призвал Булька. «Плюй, дружище!» «Гульк!» «В самого здорового!» «Цвырк!» Демон-червь прочертил дугу в воздухе и угодил прямиком в разъявленную челюсть. Монстралов сглотнул, проглатывая подарок, пока все по плану. «Венгер, наш черед!» Вдвоем они накинулись на красака. Хоть монстр явно и ослаб, но дал бешеный отпор. Попытку цапнуть за бедро Алекс встретил быстрыми взмахами острого меча. Ноги сами отступили в сторону, челюсти лязгнули совсем рядом. И в этот миг Венгер пнул монстролова по ребрам. Хрустнуло, зверь охнул, на мохнатый подбородок из пасти брызнула кровь. Алекс атаковал, руку тряхнуло, пальцы онемели, меч едва не вылетел, словно ударил по огромному камню. Монстролов взревел, отпрянул. Неожиданно его хвост удлинился раз в десять и, как ковбойское лассо, поймал Венгера за глотку. Раздался крик «Не Венгера, Ребекки!». Хрипя мальчик ухватился за удавку на шее, попытался порвать, но его тут же вздернуло вверх и бахнуло об землю. Вздрогнул весь мир, теперь закричал Венгер, вбитый всем телом в пыль. Он задергался, но его снова вскинуло в воздух. «Алекс!» – в ужасе закричала Ребекка. «Ребекка, цепи!» – заорал Алекс. «Стужа, морозь!» Агонайзеры выстрелили откуда-то сзади со скоростью автоматной очереди. Железные цепи оплели монстра, следом в него ударили ледяные осколки. Алекс с мечом наперевес бросился к Венгеру. Размахнулся, ударил по хвосту. А руки снова тряхнуло. Лезвие вошло всего на треть. Алекс дернул его назад, но клинок не выходил. «Застрял!» Монстролов страшно взвыл, вцепился клыками в металл. В два рывка сорвал с себя цепи, зазвенели обломки. «Активация трансформации!» – заорал Алекс, хотя система прекрасно услышала бы и шепот. «Зефирка!» Пискнув, альбиноска перевоплотилась в рапиру. Алекс тут же поднял ее с земли, обернулся к чертовому монстру. Тот оскалился приглашающе. Мускулы его вдруг набухли, увеличивая тварюгу до медвежьих размеров. Хвост раздался вширь, как ствол дерева. Толчком раздувшихся сухожилий меч выкинуло из раны. Железка отлетела в сторону. Венгер лежал, сдавленный кончиком хвоста. «Цепи! холат! снова закричал Алекс своему тылу. Наплевав на инстинкт самосохранения, он прыгнул вперед. «Отпусти моего человека, скотина!» Меч засверкал в солнечном свете. монстролов взревев, дернулся вперед. Но его опять стянуло цепями, бешеный ветер кидал в пасти глаза ледяные осколки. Это дало Алексу фору. Монстролов пытался сбросить цепи, лапы бешено скребли по железу. Алекс не позволял. Он налетел, как смерч, рубил и колол, подставляясь под страшные когти, в последнюю секунду пытаясь сместиться в сторону. Пока удавалось не превратиться в шмат кровавого мяса. Сквозь пелену пота Алекс увидел, как тварь отпустила венгера и в этот момент сам получил хвостом по спине. Слишком быстрый удар свалил с ног. «Алекс!» – кричала опять Ребекка. «Почему она все время кричит мое имя?» – мелькнула у Алекса мысль, пока он катился в обнимку с хвостом. Монстролов попер сверху. Чудовищные когти пытались выковырить человеческое мясо из крылупы кожаных доспехов, сдерживали тварь только остатки цепей. Зато Венгер был свободен. Монстролов обрушил на Алекса все силы. Что ж он заслужил? До мясорубки оставались считанные секунды. Еще немного, и крысун выскребит Алекса из дубленной кожи, как остатки арахисовой пасты из банки. От бешеного прилива адреналина в голове Алекса творилось черти что. Монстролов рычал, позади шатался поднявшийся Венгер, вроде невредимый, а совсем близко, руку протяни, журчал бульк. Активация трансформации! прохрипел Алекс. «Больк!» Мгновенно слизи не обратился в голубые перчатки. Алекс отбросил рапиру бесполезную в партерном бою. Дернул руки к перчаткам, они тут же сами облегли его руки, будто желе. На! Алекс со всей силой вбил боковой в живот монстру. Ха! выдохнула тварь, из раскрытой пасти хлынула кровь. Ребека со стужей молодцы, продолжали стараться. Новые цепи уже обвивали когтистые лапы и хвост, осколки льда били картечью в упор. Алекс молотил перчатками в морду и живот твари. Хрустнули клыки от очередного джеба, страшный рык едва не разодрал перепонки. Но тварь получила болевой шок, и Алекс смог рывком выскользнуть из-под нее. Содрав зубами правую перчатку, он схватил рапиру. Сплевывая остатки клыков, Монстролов повернул голову. «Да сдохни ты уже!» – взмолился Алекс к совести чудовища. Он рубанул со всей силы. Удар пришелся по черепу. Боль отдалась даже в плечах, даже в коленях, даже в копчике. Алекс не удержал меч в онемевших руках. Однако зверь пошатнулся и яростно, но тихо взвыл. Лапы вздрогнули, хвост опал, как стебель подсолнуха. На голове темнела рана, сочилась кровь. Сзади подбежал на удивление бодрый Венгер, как будто он всего лишь катался на карусели. Колени Монстролова как раз чуть согнулись. Морда опустилась, подставившись под детские бронебойные кулаки. Мальчик не профукал шанс. Два молниеносных боковых, и монстр рухнул на бок. И Венгер со всей силы ударил ногой по кровавой пасти. Топ. Голубой светлячок вылетел из черного тела и угодил Венгеру в грудь. Алекс разочарованно вздохнул. «Жалко, ну что делать, Венгеру тоже надо расти. Тем более он большой молодец. Выдержал молодьбу от такого здорового». «Эй, живодер, ты что творишь?» – закричал Алекс. Малец уже перевернул сдохшего Монстролова и голыми руками вскрывал ему грудную клетку. «Нельзя?» – вскинул Венгер глаза. «Можно, но не руками же!» – возмутился Алекс. «Мечом надо!» Он оглянулся. Со смертью Монстролова привязка спала и красуны дали деру. Авантюристы удивленно смотрели тем вслед. хезер в азарте кричала что-то матерное. «Да я сам», — сказал Алекс. Венгер посторонился. Алекс понимал, зачем ему нутро крысы. Он тоже видел свечение под черной шкурой. Только уведомление что-то запаздывало. А, нет, просто не заметил в свернутых. Сердце магической крысы. Ингредиент — еранга. Увеличивает лимит выносливости при поедании. Есть сырым, при жарке теряет свойства можно использовать для приготовления различных зелий. Подняв меч, Алекс умелым движением вскрыл грудную клетку Монстролова. Венгер засунул руку в отверстие и, покопавшись, вынул сердце. На вид – алмаз размером с кулак. Венгер прилип к трофею жадным взглядом, но не торопился уминать его. Он поднял жалобные глазки к Алексу. «Можно?» – спросил он просящим глазком. У Алекса аж сердце вздрогнуло. «Для тебя это не только вкусно, но и полезно?» Мальчик быстро закивал. «Выхода нет. Отобрать конфету у ребёнка Алекс не мог. Кушай тогда». Венгер целиком запихнул алмаз в рот и без труда его разгрыз. С хрустом он разжевывал сердце, как вдруг резко замер. «Что случилось?» – забеспокоился Алекс. «Изжога? От сладкого бывает. Лицо Венгера застыло. Потом вся фигура начала меняться. Плечи чуть раздвинулись, одежда натянулась. Подбородок стал массивнее». Над глазами стали выдвигаться тяжелые надбровные дуги, закрывая округлившиеся глаза. Бледная кожа окрасилась в темно-бронзовый, будто чем-то посыпали. «Боги!» – воскликнула подбежавшая Ребекка. Она в ужасе кинулась к мальчику, стала гладить его затвердевшую кожу. «Что с венгером, Алекс? Что?» «Он съел сердце красуна», – пробормотал Алекс. «Что? Сердце? Но у него всего лишь должна была вырасти выносливость». «Я знаю, Алекс сжал челюсти. Поверь, я знаю». «Он вырос на ранг», — вдруг сказала Стужа. Она тоже незаметно подошла, внимательно всмотрелась в бронзовое лицо Венгера. «Он сейчас на Е». «На Е ранге?» — вскинулась Ребекка. «Но люди не растут в рангах, поглощая ингредиенты, а когда растут, не покрываются металлом». «Люди нет», — хмыкнула Стужа. «И монстры тоже». Алекс с похолодевшим сердцем посмотрел на нее. «Кто же он тогда, если не человек и не монстр?» Стужа лишь ухмыльнулась. «Мне тоже интересно, мой ученик». «Ваша милость», — Клен удивленно посмотрела на вошедшего старшего дознавателя. «Вы что-то хотели?» «Да, милая госпожа», — мягко улыбнулся Оливер Тральсон, скосив взгляд на зал справа. «Шумно у вас сегодня. Все столы были заняты». Собравшиеся авантюристы шумно разговаривали, решая, как быть с монстрами. «Монстры де ранга», — грустно сказала Клен. «Решают, как с ними быть? Думают об организации больших рейдов?» «Понятно», — Оливер подошел к доске с объявлениями. На глаза ему попался портрет карандашом. Изобразили мужчину со скуластым щетинистым лицом. Внизу написано «Ритуалист разыскивается за попытку массового убийства детей. Награда тысячи золотых». «Ох, ужасы какие!» — вскинул косматые брови дознаватель. «Убийство детей. Некоторые индивиды пострашнее монстров». «Так, о чем я?» «Ах, да, точно. Милая госпожа. А скажите, куда отправился Сиралик со своей боевой группой «Кровавые снежинки»?» Клен посмотрела на дознавателя, побледнела и выдала. «М, -м, м деревня Бруст, ваша милость. Задание на истребление волколаков». «Спасибо, милая госпожа», — кивнул Оливер и направился к выходу. Едва дознаватель вышел, как с дальней скамьи в зале поднялся невысокий человек в плаще. Лицо скрывал капюшон, в правой руке странная книга, обитая металлическими листами. Проходя мимо стойки, он бросил взгляд на портрет и ухмыльнулся. «Хорошо, что я сбрил щетину», — тихо сам себе прошептал мужчина. «Как жопой чувствовал».